Окна сатиры роста. Рабочий, глупость беспартийную выкинь. Если хочешь жить с другими в разброд, Всех по очереди словит Деникин, Всех сожрет генеральский род. Если ж на зов партийной недели придут миллионы из фабрики, с фабрики спашен, Рабочий быстро докажет на деле что коммунистам никто не страшен. 1919 год, октябрь.